«Не было печали. Купила корову». «Ты слыхала? Татьяна корову купила», — донесли мне соседки по даче. «Слыхала, конечно. Еще бы не слыхать. Я же и искала ей корову по объявлениям. То есть по ее заказу отбирала объявления и диктовала коровьи данные и телефоны хозяев». «Корова — очень нужная в хозяйстве животина». Уважительно кивал Татьянин муж Иван. «У нас же была, да вот продали, а сейчас решили, что раз уж козам все равно косим и сено запасаем. Чего ж тут, можно и корове косить». Нужную в хозяйстве животину выбирали долго. Ездили, смотрели и, наконец, купили черно белую зорьку. Симпатичная такая, ресницы длиннющие, смотрит разумная, приятная коровка, короче говоря». Татьяна, правда, по-моему, больше от жалости ее выбрала. Забирали в начале марта, холодно, она стоит на голом полу. Ни соломы, ни опилок, грязная вся. Короче, три дня она коровку чистила и скребла, пока шкурка не заблестела и животинка не повеселела. Видно было, что в новом доме-сарае ей все понравилось, кроме... «Веник, не пугай Зореньку!» Татьяна издалека грозит вениамину лопатой. Тресну по наглой роже, мало не покажется. Веник, он же вениамин, козел. Да мало того, что козел он еще зловредный и вонючий до ужаса, и страсть, как любит людей на прочность проверять. В буквальном смысле, сломается или нет. Такой козел человекоиспытатель испытатель Правда, почему-то объекты его научного интереса развивают сходу немыслимую скорость и исчезают из поля зрения любопытного козла до момента активной фазы испытаний. Странно, да? Вот и Веник удивляется. Ну и кто ему остается? Таня и Иван. Они всегда под рукой, то есть под копытами и рогами. Но... Они, как люди умные и опытные, без специального противокозлиного оборудования к нему близко не подходят. Оборудование простое — вилы и лопата. Вилы веник уважает. Считает, что это рога такие солидные. А лопатой по рогам очень удобно веников в прыжке останавливать. Таня, правда, уже несколько черенков сломала. Но козлу от этого никакого вреда нет. Ивану только. Лопаты ремонтирует он. Ворчит. что из-за всяких разных баранов козлиного рода в доме черенков не напасёси. Живет веник с козами в большом сарае. Регулярно считает, что планировочка там подкачала и начинает громить все, что ему на данный момент не нравится. Дверь — значит дверь, загон — значит загон. А то и кормушку от стены отколупывает и распыляет на атомы. Просто так, от нечего делать. Иван утверждает, что он из-за этой скотины столько всего ремонтировал, дом можно было построить. И вот к этому-то затейнику поселили Зорьку. Нет, конечно, Таня озаботилась и подтолкнула мужа на подвиг усилить загон для веника до уровня защитных заграждений Бастилии. Корову мирно разместили в самом уютном углу, соорудив ей стойла и уложив толстенный слой соломы. Зорька блаженствовала. Это же поваляться можно, полежать. Шкурку засохший навоз не тянет, тепло, мягонько. Только вот козёл смущал. Ходил и подглядывал во все щели. Венник поначалу просто очень удивился. Он коров раньше не видал, видимо, понимал, что это не коза, не козел, на утку тоже не похоже. Похоже на Жорика. Пса, который у Тани во дворе живет, Цвет один в один, но размерчик не тот, и рога тоже. У Жорика их нет. Веник знает, он к псу уже лез подраться, дубасил рогами по вольеру. Только умный Жорик вызов не принял. Ушёл в будку, и козла нагло игнорировал. От Жорика раздумья неспешно перешли к насущному вопросу. «А можно ли подраться с этакой животиной?» «Если победить ее? то такой удача любой козел покроет себя вечной славой. И веник начал мастить себе путь к победе. Сначала он пытался разбить загон, не вышло. Иван, вдохновленный угрозой жены, что она его кормить не будет, если козел вырвется, только что крепостные стены вокруг не выстроил. И пришлось козлу заниматься делом непривычным, то есть думать. Думал он долго, но так как он... Козел практик то каждую думу проверял на опыте сразу же. Он поразмыслит, посоображает и как вмажется рогами по стенке. Не вышло. Опять покумекает, подойдет к другой стенке и туда хлобысь. А я умный такой, хожу себе с молоточком с другой стороны, постукиваю, укрепляю, — хвастался Иван. Но козел веник оказался не так прост, только вот... Умная мысля посетила его рогатую голову не в самый удачный момент. Зорька приехала к Тане уже покрытая и в положенный срок родила очаровательную телочку Марту. Таня ходила и умилялась. Иван носил и подкладывал побольше соломы, а веник лелеял хитрый план. Ночью шум, послышавшийся из сарая, поднял не только Таню и Ивана, но и всю улицу, потому что там явно происходило некое смертоубийство. Грохот, вопли и грозное мычание были бы скорее уместны где-нибудь в Испании на Кариде, но никак не во Владимирской области ранней весной, которая Испанией и близко не пахнет. Ты представляешь, мучимся мы с Иваном к сараю, и я думаю, что если веник добрался до Марты, я его сама прибью. Нет, сначала рога в узелок завяжу, а потом прибью, думала она. Тань ты ж все это вслух орала, так, что даже я испугался, хмыкает Иван. Это я так вслух думала, с достоинством парирует Татьяна. Короче, распахиваю я дверь, а там картина дивная, маслом по хлебу. Этот паразит рогатый сообразил, что три стены загона укреплены на совесть, а вот четвертое Слабее. Граничит с соседним загоном, где козы живут, но там ему не пролезть, мешает кормушка. Он оторвал кормушку, нижнюю доску, потом лег на бок и пролез ползком. Там следы остались, как полз. Из соседнего загона он вылез легко, просто выбил дверь и пошел войной на зореньку. А та ж только родила, и тут какой-то урод рогатый на ребеночка покушается. Выдрала, зоренька, моя цепь с стены вместе с креплением, марту задвинула в уголок и соломой присыпала, а сама пошла на войну. И что? Ты веника нашего видела? Ну, скот такой, рогатый, да? Видела, конечно, что ты спрашиваешь. Она его гоняла по всему сараю, видать, и рогами, и копытами придавая должное ускорение. Потому что, когда я дверь открыла, Он сделал попытку Ивану на ручки забраться, спрятаться, так сказать, типа: Папа, спаси меня! Прям как родню близкую признал. Татьяна строго косится на мужа. Тань! Ну что я опять сделал? А кому я говорила четвертую стену укрепить как следует, фыркает Таня. Вопрос? Традиционно остается без ответа, потому что Иван делает вид, что не расслышал. Ну да, кому-то велела, но виноват кто? Веник, конечно. Хорошо, когда есть тот, кто всегда виноват. История вышла для Веника очень поучительная. Корову он теперь так уважает. Она оказалась такая коза. Ух, какая коза, всем козам коза! Аж козлу страшно. Нет, к Марте, разумеется, он еще не раз лез, когда ее матушку рядом не видел, но об этом уже в другой раз.